Конкретные цели – конкретные действия. Нельзя достичь цели, которой нет, и нельзя идти туда, не знаю куда, и надеяться выйти к желаемому объекту. В первую очередь нужно поставить перед собой цель, а затем уже этой цели добиваться, искать пути по ее достижению и оценивать, насколько сложно вам придется и как много нужно будет работать. Если вы хотите добиться какого-то положительного результата, у вас должна быть четко обозначена конечная цель. Только зная точно, к чему вы стремитесь, вы сможете планировать свои действия и работать над достижением желаемого эффективно и с полной отдачей. Поэтому изначально, еще перед тем, как вы начнете планировать свой день и выделять полчаса под занятия над собой, вы должны сформулировать, чего хотите добиться. И не расплывчато, а предельно точно. Основная беда всех тех, кто загадывал желание золотой рыбки – неумение точно сформулировать свои хотения. И результат известен по множеству анекдотов. Сформулированная до мельчайших подробностей конечная цель уже если не половина, то добрая треть будущего успеха. Потому что когда есть понимание конечного результата, есть и понимание направления, в котором следует работать. Мало просто сказать «хочу быть очень богатым». Нужно четко сформулировать «хочу научиться зарабатывать 100 тысяч долларов в год» или «хочу заработать достаточно денег для отпуска на богамах» сядьте, выдохните и подумайте, чего в жизни вы хотите больше всего. Сформулируйте свое желание максимально подробно, чтобы не осталось простора для вольных трактовок. Обдумайте желание еще раз, убедитесь, что выбрали и озвучили его правильно, и только после этого приступайте к разработке плана реализации вашего желания. Такой подход будет единственно верным и единственным по-настоящему результативным. Конкретные действия требуют конкретной цели этих действий, поэтому прежде всего ищите цель, а потом уже действуйте.